Глава восьмая. Дед. Есть контакт. Очнулся. Открыл глаза. Сижу на земле, прислонённый к дереву. Это то дерево, к которому меня эти бандиты привязали. Руки и ноги свободны. И кто ж меня отвязал? Рядом на траве валяются тонкие волокна, как будто верёвку кто-то аккуратно распотрошил на самые мелкие составляющие — «Понимаю, что это муравьи. А вот они деловито бегают по мне. В нескольких шагах от меня лежит огромная туша Рубера, и вся шевелится. Муравьев на ней сотни тысяч, наверное. И к муравейнику от этого труппа идет широкая, блестящая хитином черная змея из быстро движущихся муравьев. Причем к Руберу идут пустые, а обратно почти все груженные». В жвалах какие-то белые кусочки тащат. Мясо в муравейник несут. Рядом что-то зашевелилось и застонало. Оказывается, жерть был еще жив. Вернее, жива была его верхняя половина, а все, что ниже пояса, было превращено в мешанину одежды, окровавленного мяса и костей. Встал, перевернул его лицом вверх. «Дед, там спек!» Он потянул рукой в сторону бывшего лабаза. Я пошел к многострадальному дереву, нашел возле него два рюкзака и свою котомку и потащил все это к жердю. В одном из рюкзаков нашел белый пенал и в нем шприц, заполненный янтарной жидкостью. Спек — это сильный наркотик, обладающий заживляющим действием, хотя он вряд ли жердю поможет, но хоть облегчит страдания. Выдавил содержимое шприца в плечо горе-охотника и стал наблюдать. Лицо жердя порозовело, и гримаса боли разгладилась. «Дед! Дед! Спасибо, дед! Это Михалыч нас...» Тут тело жердя резко дернулось, и он затих. Пощупал пульс, нет пульса. Отмучился. Про Михалыча хотел что-то сказать. Или это предсмертный бред под спеком? Теперь уже не узнаю. Интересно, почему его тоже муравьи не жрут? Они что, едят только зараженных? Это хорошо. Но тут колонна муравьев, пролегающая от муравейника к руберу, разделилась, и один ручеек направился к трупу жердя. Все-таки едят и иммунных. К муравьям я всегда относился с уважением, и не только к этим. Всю жизнь старался не наступать на этот трудолюбивый народец. Помню, в школьные времена мне в руки попала книжка под названием «Пароль скрещенных антенн» под авторством Халифмана. Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Я узнал, что муравейник в совокупности можно рассматривать как единый организм, В муравьином семействе есть строгая иерархия и специализация. Матки, солдаты, рабочие, крылатые — все это с виду разные виды, но на самом деле одни и те же муравьи, только заточенные под выполнение своих узкоспециализированных задач. Причем рабочие и солдаты тоже могут подразделяться на разные подвиды, Муравьи, оказывается, изобрели цивилизацию за сотни миллионов лет до человека. Они первые изобрели скотоводство, пасут тлю и некоторых гусениц, как люди своих коров, доят их также только не молоко получают, а сладкий сироп. Еще они аграрии. Муравьи-жнецы высаживают вокруг своих муравейников сады из злаковых растений и собирают урожай, а тропические муравьи-листорезы на компосте из листьев деревьев выращивают грибы, которыми и питаются Начитавшись Халифмана в детстве, я строил искусственные муравейники и заселял в них насекомых. Наблюдал через стекло, как они общаются и выкармливают свое потомство. Я читал и другие книги Халифмана про ос и пчел. Дело в том, что осы, пчелы и муравьи — это близкие родственники и произошли от одного предка, и многие из них ведут общественный образ жизни, вернее, могут объединяться в один суперорганизм. Мои муравьи, которые сейчас доедали жердя, рубера и бегунов в отдалении, тоже походили на что-то среднее между осами и муравьями. Они были крупными размером с осу, черными и блестящими, с еле заметными волосками, и еще у них на брюшке проглядывались темно-желтые, почти незаметные полосы, как у ос, И формы и тела они больше походили на ос, только стройнее и без крыльев. Хотя на муравейнике крутились несколько крылатых особей, типичные черные осы. Такой вид муравьев мне не встречался ни в жизни, ни в книжках с иллюстрациями. Может, это и есть предки всех перепончатокрылых? Сильно зачесалось на бедре, куда жерть накануне воткнул нож — Снял грязные в засохшей крови брюки и удивился. Раны не было. Был белый шрам, усаженный черными горошинами по всей длине, через примерно равные промежутки. Присмотрелся, так это головы муравьев, которые впились в края раны своими жвалами и как бы стягивали кожу на манер стежков — Будто умелый хирург зашил рану, но не нитками, а жвалами насекомых. Я уже давно начал догадываться, что у меня есть какая-то связь с муравьями, и зашитая рана перевела эту догадку в твердую уверенность. Это, наверное, и есть мое скрытое умение, про которое говорила Меда. Только вот в чем оно проявляется? Я что, могу передавать свои желания муравьям и заставлять их выполнять эти желания? И я вспомнил, что перед тем, как вырубиться, страстно хотел, чтобы на манер муравьев портных они мне зашили рану. Понятно, я могу попросить что-нибудь, а обратная связь есть? Они могут мне передавать свои мысли? Я решил начать проводить эксперименты. Хочу пить. Где мне найти воду? Напрягся я, передавая мысленное послание. Никакой реакции. Повторил это вслух. Тоже никакого ответа. Муравьи шныряли вокруг, заходили и уходили с моего тела. Иногда слегка и совсем не больно покусывали мою кожу, и было ощущение, что они еще и полизывают меня своими микроскопическими язычками. «Хорошо, попробую так». И я представил себе картинку, как я пью воду, а затем купаюсь в ней. Сработало! У меня в голове вдруг появился вид всего треугольного стаба, Вид сверху. На дальнем конце был жирно выделен овраг, и в нем блестела вода. Так вот как с муравейником нужно общаться. «Картинками», — вспомнил слово Мыслеобраз — это ведь самый древний способ передачи информации. Наши предки-неандертальцы писали сочинения на стенах своих пещер на тему «Как мы охотимся на мамонтов» и передавали эти знания своим потомкам. А современные американские писатели создают целые книжки из картинок и называют их «комиксами». Теперь понятно, для того, чтобы что-то «передать», Нужно составить фразу из картинок, и муравейник меня поймет. И точно так же читать ответ. Написал мысли образами. Иду купаться. Поднял грязные штаны и двинулся в сторону оврага. Овраг начинался с микроскопического родничка, вода из которого сбегала по дну оврага. Двинулся вниз по течению и наткнулся на приличную лужу. В такой можно было и искупаться. Вода была чистая, вкусная и жутко холодная. Я натер все тело мокрой глиной, как мылом, то же самое сделал со своей одеждой и все это тщательно смыл. Одежду выжил и бодрый, здоровый и почти счастливый двинулся обратно к своему дереву, где меня совсем недавно распяли и хотели съесть. Мокрые вещи развешал по кустам и сел есть тушенку, которой осталась всего одна банка. Доел... и продолжил общаться с муравейником. Передал мыслеобраз, заходящее солнце, себя спящего и то, что ночью будет холодно. Над словом «холодно» пришлось потрудиться. Получил ответ. Опять карта стаба, но с другим выделенным местом. Подобрал рюкзаки и двинулся туда. В этом месте были нагромождения больших плоских камней, или, может, это были почти разрушенные плиты древнего строения. вместе отметки на мысленной карте был узкий лаз в темноту. Он начинался под двумя сложенными домиком-плитами. С трудом пролез в отверстие несколько шагов и очутился в скромной по размеру почти круглой камере. Привык к полутьме, свет слегка просачивался через входное отверстие, По стенам и потолку сновали вездесущие муравьи, а на полу ровным слоем лежал лесной мусор из хвои и мелких веточек. Достал из одного рюкзака небольшую плащ-палатку, расстелил на полу и лег, укрываясь краем ткани. — Хорошо-то как! Живой, здоровый и почти ничего не болит. Вспомнил Меду. — Как она там? — Вернулась? со своего семинара. Меда давно собиралась на сборище знахарей, где они делились знаниями. Там она собиралась проконсультироваться по поводу моего непонятного умения, информацию, по которому она записывала в толстый грозбух только ей понятными закорючками. Я и специально собрался на свою прогулку в тот момент, когда Меды не было в стабе. «Если бы она узнала, что я намереваюсь идти на стандартные кластеры лечить трясучку, то развила бы бурную деятельность. Она бы весь стаб на уши поставила, организовала бы целую экспедицию из охраны и сама бы во главе колонны пошла для пущей надежности. Не люблю такое особое внимание к своей персоне и хочется самому себе доказать, что я тоже что-то могу в этой жизни». Семинар был в соседнем стабе, и она уже должна была со дня на день вернуться. Дай бог, чтобы у нее не было таких приключений. С этими мыслями я и уснул.